Глава 4. Дырявый котел. Гарри понадобилось несколько дней, чтобы привыкнуть к своей странной обретенной свободе. Еще никогда прежде ему не удавалось просыпаться, во сколько хочется и есть, что нравится. Он даже мог пойти куда угодно, если это было в пределах диагоналеи. а поскольку на этой длинной мощенной улочке было полно самых удивительных волшебных магазинов в мире, Гарри не испытывал желания нарушить слово «данное Фаджу» и вернуться в мир маглов. Каждое утро Гарри завтракал в дырявом котле, где ему нравилось наблюдать за другими постояльцами. Забавными ведьмочками из провинции, приехавшими за покупками на весь день. Почтенного вида волшебниками, которые обсуждали последнюю статью в «Трансфигурации сегодня». Дикого вида колдунами, шумными гномами, а однажды за кем-то подозрительно похожим на коргу, облаченную в толстый шерстяной шлем, которая заказала тарелку сырой печени». После завтрака Гарри выходил на задний двор, доставал палочку, постукивал по третьему кирпичу слева над мусорным баком и отходил, пока в стене появлялась арка, которая вела на Диагон-аллею. Долгие солнечные дни Гарри проводил, изучая магазины и обедая под яркими зонтиками у кафе, где его соседи по столикам показывали друг другу свои покупки. «Это луноскоп, старина! Больше никакой путаницы с лунными картами!» Или обсуждали дело с Сириуса Блэка лично я своих детей одних дома не выпущу пока его не посадят обратно в Аскабан. гарри больше не нужно было делать уроки украдкой под одеялом при свете карманного фонарика теперь он мог сидеть под ярким солнышком у кафе мороженого флориана фортескью и дописывать сочинение с помощью самого флориана который помимо того что знал очень много в области средневековых сжиганий ведьм каждые полчаса угощал гарри бесплатным мороженым Как только сумка Гарри вновь наполнилась золотыми галеонами, серебряными сиклями и бронзовыми кнатами из его хранилища в Гринготсе, ему пришлось поучиться самообладанию, чтобы не потратить все сразу. Он постоянно напоминал себе, что в Хогвартсе ему предстоит учиться еще 5 лет, и как он будет себя чувствовать, прося удерслие деньги на учебники, если купит красивый набор плев камней, Волшебные игры, похожи на детскую игру в шарике, В который шарики брызгали вонючей жидкостью в противника, когда тот проигрывал очко. Еще ему очень хотелось совершенную движущуюся модель галактики в стеклянном шаре, что означало бы, что ему больше никогда не нужно было бы посещать уроки астрономии. Но самое серьезное искушение для Гарри появилось в его любимом магазине качественные товары для Квидича, через неделю после того, как он появился в дырявом котле. Привлеченный толпой зевак, Гарри подошел ближе и с трудом протискивался через толпу возбужденно переговаривающихся ведьм и колдунов, пока не разглядел новый помост, на котором возвышалась самая великолепная метла из всех, которые ему доводилось видеть. «Только что выпустили. Прототип», — объяснял своему спутнику колдун с квадратной челюстью. «Пап, а это правда самая быстрая метла в мире?» — пищал мальчишка, помладше Гарри, повиснув на руке отца. «Ирландская сборная только что заказала семь этих красоток», — сообщил хозяин магазина толпе. «А ведь они фавориты на чемпионате мира». Массивная ведьма, стоявшая перед Гарри, отодвинулась, и он смог прочитать табличку рядом с метлой. «Молния. Первоклассная гоночная метла с обтекаемой формой рукояткой из ясеня, покрытая сверхпрочной полировкой с уникальным регистрационным номером ручного теснения. Березовые прутья подобраны индивидуально и заострены с учетом законов аэродинамики для придания молнии непревзойденной балансировки и максимальной маневренности. Молния разгоняется до 150 миль в час за 10 секунд, а специальное неснимаемое заклятие обеспечивает практически безинертное торможение. Цена по запросу. Цена по запросу. Гарри не хотелось даже думать о том, какую уйму денег может стоить молния. Ему ничего никогда в жизни так не хотелось. Но он еще не проиграл ни одного матча на своем «Нимбусе 2000». И в чем же был смысл опустошать хранилище в Гринготсе ради молнии, когда у него уже была отличная метла? Гарри не стал спрашивать о цене, но потом почти каждый день приходил снова, чтобы просто взглянуть на молнию. Однако были вещи, которые Гарри нужно было купить. Он зашел в аптеку, чтобы пополнить свой запас ингредиентов для уроков зелья и варенья. А поскольку школьная мантия была ему уже мала, он зашел в магазин мантий «Мадам Малкин» на все случаи и купил новую. Но самое главное, ему нужно было купить новые учебники, среди которых были два учебника по новым для него предметам – «Уходу за волшебными созданиями» и «Прорицанию». Гарри удивился, когда увидел витрину книжного магазина. Вместо тесненных золотом книг, размером с бетонные плиты, которые обычно выставляли на показ – За стеклом расположилась большая железная клетка, в которой было около сотни чудовищных книг о чудовищах. Повсюду разлетались рваные страницы, потому что книги бились друг с другом, сцепившись в ожесточенных схватках и яростно щелкая обложками. Гарри достал список литературы из кармана и впервые взглянул на него. Чудовищная книга о чудовищах значилась учебником для урока по уходу за волшебными созданиями. Теперь Гарри понял, почему Хагрид сказал, что она ему пригодится. У него камень с души спалился Он уже думал, не хотел ли Хагрид, чтобы он помогал ухаживать за каким-нибудь новым жутким домашним зверем. Когда Гарри зашел в магазин у Флориш и Блотс, к нему поспешил продавец. «Хогвартс?» – отрезал он. «За новыми книжками?» «Да», – ответил Гарри. «Мне нужно». «С дороги», – нетерпеливо сказал продавец, оттесняя Гарри. Он натянул пару очень толстых перчаток, схватил большую узловатую клюку и направился к клетке чудовищных книг. «Постойте», — быстро сказал Гарри, — «такая у меня уже есть». «Есть?» — на лице продавца отразилось огромное облегчение. «Слава небесам! А то за это утро меня уже пять раз покусали!» Раздался громкий треск рвущегося переплета. Две чудовищные книги схватили третью и разрывали ее на части. «Хватит, хватит!» – завопил продавец, просовывая клюку сквозь прутья клетки и растаскивая книги. «Никогда больше не буду их хранить, никогда! Это какой-то сумасшедший дом! Я думал, мы нахлебались, когда приобрели две сотни экземпляров невидимой книги о невидимости. Обошлись в целое состояние, а мы их так и не нашли». «Тебе что-то еще надо?» «Да», – сказал Гарри, просматривая список. «Мне нужна книга «Растуманивая будущее» Кассандры Ваблоцкой. А, начинаешь прорицание, сказал продавец, снимая перчатки и вводя Гарри вглубь магазина в уголок, посвященный предсказанию будущего. Маленький стол был заложен разными книгами, вроде предсказывая непредсказуемое, избавьте себя от потрясений и разбитые шары, когда предсказания не сбываются. Пожалуйста, сказал продавец, взобравшись на маленькую лесенку, чтобы снять толстую книгу в черной обложке, растуманивая будущее. «Отличное пособие для начинающих, там расписаны все основные методы. пиромантия хрустальные шары, птичи внутренности». Но Гарри не слушал. Он заметил другую книгу, лежавшую среди прочих на столе. «Предзнаменование смерти. Что делать, когда знаешь, что худшее неизбежно?» «А, я бы на твоем месте это не читал», – беззаботно сказал продавец, заметив, куда смотрит Гарри. Тебе везде будут чудиться предзнаменование смерти, а этого достаточно, чтобы кого угодно до смерти напугать. Но Гарри продолжал неотрывно смотреть на обложку книги. На ней была изображена собака размером с медведя с горящими глазами. Она показалась до боли знакомой. Продавец вложил ему в руки, растуманивая будущее. «Что-нибудь еще?» – спросил он. «Да», – сказал Гарри, отрывая взгляд от глаз собаки и рассеянно заглядывая в список. А «Мне нужно продвинутую трансфигурацию и стандартную книгу заклинаний третий уровень». 10 минут спустя Гарри вышел от Флориш и Блотс с новыми учебниками под мышкой и пошел в дырявый котел, едва замечая, куда идет, по пути врезавшись в нескольких прохожих. Он взлетел по ступенькам к своей комнате, зашел внутрь и свалил книги на кровать. В номере делали уборку, окно было распахнуто и внутрь лился солнечный свет». Гарри слышал, как мимо по невидимой ему Магловской улице проезжали автобусы и шум невидимой толпы внизу на диагоналее. Он заметил свое отражение в зеркале над раковиной. «Это не может быть предзнаменованием смерти», – вызывающе сказал он своему отражению. «Я испугался, когда увидел ту штуковину на Магнолия Крессент. Наверное, это был всего лишь бродячий пес». Он машинально поднял руку и попытался пригладить волосы. «Тебе не выиграть эту битву, дорогой!» – прохрипело зеркало. Когда прошло несколько дней, Гарри начал выглядывать Рона и Гермиону везде, куда бы он ни пошел. Поскольку приближался семестр, на диагон стало появляться много учеников Когвартса. В качественных товарах для квиддича Гарри встретил своих одноклассников – Шеймуса Финнигана и Дина Томаса, которые тоже таращились на молнию. А возле книжного магазина он встретил настоящего круглолицевого и забывчивого Невилла Лонгботтома. Гарри не стал с ним разговаривать. В этот самый момент его грозная бабушка отчитывала его за потерянный список литературы. Гарри надеялся, что она никогда не узнает, что он прикинулся Невилом, пытаясь скрыться от Министерства магии. В последний день каникул Гарри проснулся с мыслью о том, что он, по крайней мере, увидит Рона и Гермиону завтра в Хогвартс-экспрессе. Он поднялся, оделся, отправился в последний раз взглянуть на молнию и как раз думал, где бы пообедать, как вдруг кто-то прокричал его имя, и он обернулся. кари Гарри!» Они сидели у кафе-мороженого Флориана Фортескью. У Рона на лице было бесчетное количество веснушек, а Гермиона выглядела необыкновенно загорелой. Оба радостно махали ему. «Наконец-то!» — сказал Рон, улыбаясь Гарри, когда тот сел рядом. «Мы зашли в дырявый котел, но там сказали, что ты ушел. Но ну, мы и отправились к Флоришу Шублоцу, к мадам Малкин и...» «Я купил все для школы еще на прошлой неделе», — объяснил Гарри. «А откуда вы знаете, что я живу в дырявом котле?» «От папы», — просто ответил Рон. Мистер Уизли работал в Министерстве магии и уж, конечно, знал историю, приключившуюся с тетей Марч. «Ты и правда надул тетю, Гарри?» — весьма серьезным голосом спросила Гермиона. «Я нечаянно», — сказал Гарри, — «пока Рон взревел от хохота». «Я просто вышел из себя». «Это не смешно, Рон», — отрезала Гермиона. «Я вообще удивлена, как Гарри не исключили». «Я тоже», — признался Гарри. «Да что там исключили? Я боялся, что меня арестуют». Он взглянул на Рона. «Твой папа не знает, почему Фадж меня отпустил?» «Наверное, потому что ты, это ты», — пожал плечами Рон, до сих пор ухмыляясь. «Знаменитый Гарри Поттер и все такое». «Не представляю, что сделало бы министерство, если бы я надул свою тетю». «Правда, им пришлось бы сначала отрыть меня». «Потому что мама бы меня убила». «Короче, ты можешь сам спросить у папы вечером. Мы тоже ночуем сегодня в дырявом котле. И ты поедешь на Кингс-Кросс вместе с нами. И Гермиона тоже». Гермиона кивнула, улыбаясь. «Мама и папа подбросили меня этим утром со всеми школьными вещами». «Здорово», — радостно сказал Гарри. «Так вы уже купили учебники и все остальное?» «Смотри», — сказал Рон, вытаскивая из сумки длинную узкую коробочку и открывая ее. «Новая палочка». 14 дюймов, ива, волос из хвоста единорога». «А еще мы купили все книжки», — он показал на большой пакет под стулом. «Как тебе эти чудовищные книги? Продавец чуть не разрыдался, когда мы сказали, что нам нужно две». «А это что, Гермиона?» — спросил Гарри, показывая не на один, а на целых три огромных пакета на стуле рядом с ней. «Ну, у меня ведь будет больше новых предметов, чем у вас», — сказал Гермиона. «Это мои учебники по арифмантике, уходу за волшебными созданиями, прорицанию, изучению древних рун, магловедению. «Зачем тебе магловедение?» — сказал Рон, закатив глаза. «Ты же маглорожденный! Твои родители маглы! Ты уже все знаешь о маглах!» «Но это же будет так интересно изучить их с точки зрения волшебников!» — серьезно сказал Гермиона. «Гермиона, ты в этом году собираешься есть и спать?» — спросил Гарри под Рона. Гермиона пропустила это мимо ушей. «У меня осталось 10 галеонов», — сказала она, заглянув в кошелек. «У меня день рождения в сентябре, и мама с папой дали мне денег, чтобы я заранее купила себе подарок». «Как насчет хорошей книги?» — невинно спросил Рон. «Вряд ли», — спокойно отозвалась Гермиона. «Я очень хочу сову. Ведь у Гарри есть Хедвига, а у тебя Эрл?» «Не», — сказал Рон. «Эрл семейная сова. У меня только короста». Он вытащил ручную крысу из кармана. «Я хочу, чтобы его осмотрели», — добавил он, опуская короста на стол перед ними. «По-моему, Египет на него плохо повлиял». Короста явно похудел, а его усы уныло свисали. «Там есть магазин волшебных существ», — сказал Гарри, который уже знал Диагон вдоль и поперек. «Можешь спросить, нет ли у них чего для коросты, а Гермиона купить себе сову». Они расплатились за и перешли через дорогу к магазину волшебной зверинец». Внутри почти не было места. Каждый дюйм стен был закрыт клетками. Стоял неприятный запах, и было очень шумно, потому что обитатели клеток пищали, гаготали, трещали или шипели. Ведьма за прилавком уже советовала какому-то волшебнику, как укаживать за двухпостными тритонами, поэтому Гарри, Рона и Гермиона ждали, разглядывая клетки. Парочка огромных лиловых жаб смачно сглатывала и перекусывала мертвыми мясными муками». Возле окна гигантская черепаха сверкала на солнце панцирем, украшенным драгоценными камнями. Ядовитые оранжевые улитки медленно ползли по стенке стеклянного аквариума, а толстый белый кролик с громкими хлопками превращался в шелковый цилиндр и обратно. Кроме того, там были кошки всевозможной раскраски. Клетка с шумными воронами, ведро забавных меховых шариков цвета заварного крема, которые громко гудели, а на прилавке стояла огромная клетка, в которой черные лоснящиеся крысы прыгали через собственные длинные лысые посты, как через скакалки. Волшебник с двухвостыми тритонами ушел, и Рон подошел к прилавку. «Моя крыса, — сказал он ведьми, все время линяет с тех пор, как мы приехали из Египта». «Бросай на прилавок», — сказала ведьма, доставая из кармана большие черные очки. Рон вынул короста из кармана и положил его возле клетки с другими крысами, которые прекратили прыгать и кинулись к решетке, чтобы получше все разглядеть. Как и все, что было у Рона, крыса-короста досталась ему от старших братьев, когда-то он принадлежал брату Рона, Перси, и чуток поизносилась. На фоне лоснящихся крыс из клетки он выглядел весьма уныло. «Хм» сказала ведьма, поднимая Коросту. «Сколько лет этой крысе?» «Не знаю», — сказал Рон. «Много. Он раньше принадлежал моему брату». «А какие у него способности?» спросила ведьма, пристально изучая Коросту. «А...», -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а — сказал Рон. «По правде говоря, Короста никогда не проявлял никаких интересных способностей». Глаза ведьмы скользнули от рваного левого уха к его передней лапке, на которой не хватало одного пальца, и громко цыкнула. Да уж досталось ему, сказала она. Он уже был таким, когда Перси отдал его мне, оправдывался Рон. Обычная, то есть обыкновенная или садовая крыса, вроде этой, живет не больше трех лет или около того, сказала ведьма. Если тебя интересует кто-нибудь покрепче, может тебе понравится кто-то из этих? Она указала на черных крыс, которые опять быстро принялись прыгать через хвосты. Рон пробормотал. Выскочки! Ну раз тебе не нужна замена, тогда попробуй вот этот крысиный тоник, сказала ведьма, доставая из-под прилавка маленькую красную бутылочку. Ладно, сказал Рон. Сколько? Ой! Рон пригнулся, когда что-то огромное и оранжевое рухнуло с самой верхней полки, приземлилось ему на голову, и яростно шипя, прыгнула на коросту. Нет, косолап, нет! закричала ведьма, но короста вылетел у нее из рук, как кусок мыла. Неуклюже приземлился на пол и ринулся к двери. «Короста!» – завопил Рон и помчался следом из магазина. Гарри последовал за ним. Они искали коросту почти 10 минут, а спрятался он под мусорным баком возле качественных товаров для квидича Рон засунул дрожащую крысу обратно в карман и выпрямился, потирая голову. «Что это было?» «Либо очень большой кот, либо очень маленький тигр», – сказал Гарри. «А где Гермиона?» «Наверное, покупает сову». Они вернулись к волшебному зверинцу по людной улице. Когда они дошли до него, наружу вышла Гермиона, но несла она не сову. В руках она крепко держала огромного рыжего кота. «Ты купила это чудовище?» — сказал Рон, у которого отвисла челюсть. «Он великолепен, правда?» — сияла Гермиона. «Смотря для кого», — подумал Гарри. Рыжий мех кота был густым и пушистым, но его лапы явно были чуток кривоваты, а его мордочка казалась страшно сердитой и странно приплюснутой, будто он с разбегу влетел в кирпичную стену. Однако теперь, когда коросты не было видно, кот довольно мурлыкал в объятиях Гермионы. Гермиона, он чуть с меня скальп не снял!» — сказал Рон. «Он ненарочно, правда, косолап? спросила Гермиона. «А как же короста?» — сказал Рон, показывая на оттопыренный нагрудный карман. Ему нужно отдохнуть и расслабиться. Как он должен это делать, когда эта штуковина рядом? — Кстати, ты забыл крысиный тоник, — сказала Гермиона, всовывая Рону в руку маленькую красную бутылочку. — Не перестань волноваться. Косолап будет спать в моей спальне, а Горостов в твоей. В чем проблема? — Бедняжка-косолап. Та ведьма сказала, что он проторчал там целую вечность. Никто не хотел его покупать. — Даже не представляю, почему, — с сарказмом сказал Рон, когда они направились к дырявому котлу. В баре они обнаружили мистера Уизли, который читал ежедневный пророк. «Гарри», — сказал он, подняв глаза и улыбаясь, — «как ты?» «Хорошо, спасибо», — сказал Гарри, и они с Роном и Гермионой присоединились к мистеру Уизли, поставив рядом свои покупки. Мистер Уизли положил газету, и Гарри увидел теперь знакомую ему фотографию Сириуса Блэка, которая глазела на него. «Так его еще не поймали?» — спросил он. «Нет», — ответил мистер Уизли, сильно помрачнев. «Нас всех освободили от нашей обычной работы в министерстве, чтобы мы попытались найти его. Но пока безуспешно». «А мы получим награду, если поймаем его?» – спросил Рон. «Неплохо было бы подзаработать деньжат». «Не говори ерунды, Рон», – сказал мистер Уизли, который при более пристальном взгляде казался очень усталым. «Тринадцатилетний волшебник не сможет поймать Блэка. Его вернут обратно стражи Аскабана. Помяни мои слова». В этот момент в баре появилась миссис Уизли, увешанная покупками, а за ней следовали близнецы Фред и Джордж, перешедшие в этом году на пятый курс Хогвартса, только что выбранный староста Перси и самый младший ребенок в семье Уизли и единственная дочка Джинни. Джинни, которая всегда ужасно смущалась при виде Гарри, покраснела до корней волос. Пожалуй, еще ярче, чем прежде, вероятно, потому что в прошлом году в Хогвартсе он спас ей жизнь. Густав покраснев, она пробормотала «Привет», не взглянув на него. Перси же торжественно подал ему руку, как будто они с Гарри никогда не встречались, и сказал «Гарри, рад тебя видеть». «Привет, Перси», — сказал Гарри, стараясь не засмеяться. «Надеюсь, у тебя все хорошо», — напыщенно сказал Перси, пожимая ему руку. Гарри показалось, что его представляет мэру. «Да, спасибо». «Гарри!» — сказал Фред, локтем отодвигая Перси и отвешивая низкий поклон. «Как приятно видеть тебя, старина!» «Превосходно!» — сказал Джордж, отталкивая Фреда и, в свою очередь, хватая Гарри за руку. «Просто потрясающе!» — Перси помрачнел. «Ну хватит!» — произнесла миссис Уизли. «Мама!» — сказал Фред, как будто только что заметил ее и тоже схватил ее за руку. «Как же обалденно тебя видеть!» «Я сказала, хватит!» — сказала миссис Уизли, водружая пакеты с покупками на свободный стол. «Здравствуй, Гарри, дорогой!» «Полагаю, ты уже знаешь нашу новость?» Она показала на новый серебряный значок на груди Перси. «Второй староста в семье!» — закончила она, раздуваясь от гордости. «И последний!» — пробормотал себе под нос Фред. «И не сомневаюсь!» — неожиданно натморившись, сказала миссис Уизли. «Я смотрю, вас двоих префектами не сделали!» «А зачем нам становиться префектами?» спросил Джордж, сильно удивляясь такой мысли. «Вся радость из жизни пропадет». Джинни захихикала. «Чтобы послужить примером сестре», бросила миссис Уизли. «У Джинни есть другие братья, чтобы брать с них пример, матушка», высокомерно заметил Перси. «Пойду наверх, переоденусь к ужину». Он ушел, и Джордж тяжело вздохнул. «Мы хотели замуровать его в пирамиде», сказал он Гарри. «Но мама нас застукала». Ужин в тот вечер был славным. Хозяин Том сдвинул три стола в гостиной, и семеро Уизли, Гарри и Гермиона смогли вместе насладиться пятью восхитительными переменами блюд. «Как мы доберемся завтра до Кингс Кросс, пап?» – спросил Фред, когда они приступили к роскошному шоколадному десерту. «Министерство даст нам пару машин», – сказал мистер Уизли. Все посмотрели на него. «Почему?» – полюбопытствовал Перси. «А это из-за тебя, Перс», – серьезно ответил Джордж а на капотах будут маленькие флажки с буквой «С». «Что значит «суперхвостун»,» — сказал Фред. Все, кроме Перси и миссис Уизли, фыркнули в свои пудинги. «Так для чего министерство даст нам машины, отец?» — спросил Перси, ничуть не смутившись. «Ну, поскольку у нас больше нету своей», — сказал мистер Уизли. «И поскольку я там работаю, они решили оказать мне услугу». Его голос звучал как обычно, но Гарри не мог не заметить, как кончики его ушей покраснели, точно так же, как у Рона, когда он попадал в щекотливую ситуацию. «Вот и хорошо», — вмешалась миссис Уизли. «Вы же понимаете, сколько у всех багажа?» «Хорошо бы вы смотрелись в Магловском метро. Вы уже все собрали?» «Рон еще не уложил новые вещи в чемодан», — страдальчески объявил Перси. «Он свалил их на мою кровать». «Тебе лучше пойти и уложить их, Рон». «А то завтра утром будет некогда», — сказала миссис Уизли. Рон бросил хмурый взгляд на Перси. После ужина все почувствовали себя сытыми и сонными. Один за другим они разошлись по комнатам, чтобы проверить, все ли готово на завтра. Рон и Перси жили в соседней с Гарри комнате. Он как раз закрыл и защелкнул свой чемодан, когда услышал сердитые голоса из-за стенки и пошел посмотреть, в чем дело. Дверь двенадцатого номера была приоткрыта, и оказалось, что кричал Перси. «Он лежал вот здесь, на прикроватном столике! Я снял его, чтобы отполировать!» «Да не трогал я его!» – вопил в ответ Рон. «Что случилось?» – спросил Гарри. «Мой значок старосты пропал!» – сказал Перси, набросившись на Гарри. «И кресиный тоник коросты!» – добавил Рон, выкидывая вещи из чемодана и роясь в нем. «Наверное, я оставил его в баре!» «Ты никуда не пойдешь, пока не найдешь мой значок!» – заорал Перси. «Я поищу тоник. Я уже собрался», – сказал Гарри Рону и пошел вниз. Гарри спустился до середины лестницы к бару, в котором уже было очень темно, когда услышал еще два сердитых голоса из гостиной. В следующую секунду он понял, что это мистер и миссис Уизли. Он замешкался, не желая, чтобы они поняли, что он слышал, как они ругаются. Но вдруг упоминание его собственного имени заставило его остановиться а затем подойти ближе к двери гостиной. «Не вижу смысла скрывать это от него», спорил мистер Уизли. «Гарри имеет право знать. Я пытался объяснить Фаджу, но он настаивает, чтобы мы обращались с Гарри, как с ребенком. Ему 13 лет и...» «Артур, правда, напугает его?» завопила миссис Уизли. «Ты правда хочешь отправить его в школу с таким грузом на душе? Ради всего святого, он же счастлив в неведении! «Я не хочу, чтобы он мучился. Я хочу, чтобы он был настороже», — ответил мистер Уизли. «Ты же знаешь, что Гарри с Роном шатаются повсюду. Они даже оказались в запретном лесу». «Но Гарри нельзя так себя вести в этом году. Даже представить не могу, что с ним могло случиться, когда он сбежал из дому. Если бы его не подобрал рыцарь, готов поспорить, он был бы мертв, прежде чем министерство нашло бы его». «Но он не мертв, с ним все в порядке, поэтому какой смысл?» «Молли!» — говорят, сирус Блэк сумасшедший, и, может быть, так оно и есть, но он был достаточно умен, чтобы сбежать из Аскобана. А ведь считается, что это невозможно. Прошел уже месяц, а его даже никто не видел. И мне все равно, что Фадж сообщает ежедневному пророку, но мы скорее изобретем самоколдующие волшебные палочки, чем поймаем Блэка. Единственное, что мы о нем знаем, это зачем он охотится. «Но в Хогвартсе Гарри будет в полной безопасности!» Мы думали, Аскабан — полная безопасность. Если Блэк сумел выбраться из Аскабана, значит, сможет попасть и в Хогвартс. Но никто же не знает наверняка, охотится ли он за Гарри. Раздался удар по дереву, и Гарри был уверен, что мистер Уизли стукнул кулаком по столу. Молли, сколько раз мне повторять? В газетах об этом не писали, потому что Фадж хотел сохранить все в тайне. Но он отправился в Аскабан в ту ночь, когда Блэк сбежал. Стражи сказали Фаджу, что Блэк разговаривал во сне. Все время одни и те же слова. «Он в Хогвартсе! Он в Хогвартсе!» Блэк ненормальный Молли, и он желает Гарри смерти. По-моему, ему кажется, что если он убьет Гарри, то сама знаешь, кому вернется власть. Блэк потерял все, когда Гарри остановился, сама знаешь, кого. И у него было 12 лет в Аскабане, чтобы все обдумать. Наступило молчание. Гарри наклонился еще ближе к двери, сгорая от желания услышать больше. «Что ж, Артур, поступай так, как сочтешь нужным. Но ты забываешь о Альбусе Дамблдоре. Не думай, что кто-то сможет причинить Гарри вред в школе, пока Дамблдор – директор. Он ведь в курсе?» «Конечно, в курсе. Нам пришлось просить у него разрешения на то, чтобы стражи Аскабана разместились на территории школы. Он не обрадовался, но согласился». «Не обрадовался?» «Почему? Ведь они же должны поймать Блэка!» Дамблдор не любит стражи Аскобана», — с тяжестью сказал мистер Уизли. «Кстати, я тоже. Но когда имеешь дело с волшебником вроде Блэка, приходится обращаться к силам, которых хочется избегать. Если они спасут Гарри...» «Тогда я никогда не скажу про них дурного слова», — устало добавил он. «Уже поздно, Молли. Нам лучше пойти наверх». Гарри услышал, как отодвинулись стулья. Так тихо, как только мог, он поспешил к проходу к бару и скрылся из виду. Дверь гостиной отворилась, и через несколько секунд по шагам он понял, что мистер и миссис Уизли поднимаются по лестнице. Бутылочка с кресиным тоником лежала под столом, за которым они сидели до ужина. Гарри подождал, пока захлопнется дверь спальни мистера и миссис Уизли, и пошел наверх с бутылочкой. Фред и Джордж прятались в тени на лестничной площадке и кая от смеха, слушая, как Перси переворачивал все в их с Роном комнате в поисках значка. «Он у нас!» – прошептал Фред. «Мы его усовершенствовали». Теперь на значке было написано «Срамота». Гарри выдавил смешок, пошел, чтобы отдать Рону тоник, затем заперся в своей комнате и лег на кровать. «Значит, Сириус Блэк охотился за ним. Это все объясняло». Фадж так снисходительно обошелся с ним, потому что с облегчением обнаружил, что он все еще жив. Он взял с Гарри обещание не уходить с диагоналеи, потому что тут Гарри все время находился под присмотром. И он пришлет за ними завтра две министерские машины, чтобы Уизли присмотрели за ним, пока он не сядет на поезд. Гарри слушал приглушенный вопль за стеной и удивлялся, почему ему не стало страшно. Сириус Блэк убил 13 людей одним заклятием, Мистер и миссис Уизли, очевидно, думали, что Гарри испугается, если узнает правду. Но Гарри был полностью согласен с миссис Уизли, что нет на земле места безопаснее, чем рядом с Дамблдором. Разве все не говорили, что Дамблдор был единственным, кого боялся Волдеморт? Наверняка и Блэк, как правая рука Волдеморта, будет также его бояться. К тому же все говорили об этих стражах Аскобана. Похоже, все боялись их, и если они разместятся вокруг школы, шансы Блэка попасть внутрь стремительно падали. Больше всего Гарри волновало то, что его шансы попасть в Хоксмит сошли на нет. Все будут настаивать на том, чтобы он оставался в замке до поимки Блэка. Гарри даже подозревал, что ему не удастся ступить и шагу без надзора, пока опасность не минует. Нахмурившись, он взглянул в темный потолок. «Неужели он не думает, что он не сумеет о себе позаботиться?» Он три раза спасся от Волдеморта Так что он кое-что может Внезапно его посетила мысль О чудище из теней Магнолия Кресент Что делать, когда знаешь Что худшее неизбежно Меня не убьют Громко сказал Гарри Так держать, дорогой Сонно сказала зеркало